Глава вторая. Эмиль. Я глянул на часы и кивнул своим мыслям. Набрал номер Рената и велел. Готовь машину. Охрану сколько человек брать? Зачем нам охрана? Изумился я. Она у тебя вчера сперла портмане, Вдруг в этот раз стырит тебя самого? Или побьет, что гораздо хуже. Завтра у нас встреча. Неприлично будет с фингалом. Все-таки серьезные люди. Гаденыш какой, а? Покачал я головой. Хамить стал, как взрослый. «В юбилейный тысячный раз вспомним, как ты мне памперсы в детстве менял», — уточнил Ренат. «И вспомним», — согласился я. «Я тебя, засранца малолетнего...» «Понял! Пять человек возьму!» «Нахрена мне там пять человек? Я что, лох какой-то? Девчонки идти с охраны из пяти лбов. «Шеф, а мы нафига туда вообще идем? сообразил спросить племянник. «За надом», — отрезал я. «Машину заводи». «О как!» — глубокомысленно ответил он. — Может, тогда за цветами заедем? Номер в какой гостинице снимать? Шеф, а может, ну ее? Найдем девчонку тебе похожую. Поиграйте в ролевые игры. Что, она воровка, а ты мент. Безопасная и стопроцентная гарантия, что точно даст то, что нужно, а не в глаз. — Я тебе что, лох помойный? Услугами этих пользоваться. — Поэтому и злой такой, — забаскалило чудо, которое по недоразумению было моим любимым и единственным племянником. «Я тут в Магадане стройку задумал. Торговый центр. Проследить бы надо». «Молчу», — заржал Ренат. «Завожаю мотор и ехаем. Шеф, но ты бы хоть шлем с собой взял или, я не знаю, какую-то защиту самого дорогого. Может, наследника еще удастся родить? О, а я, знаешь, какой прикол недавно видел». «Два торговых в Магадане. Жду в машине». Я поднялся, сделал пару упражнений, взял пиджак с вешалки и отчеканил своей секретарше. Сегодня меня ни для кого нет. «Поняла», — кивнула Машенька. Машеньку нанимал Ренатик, поэтому самым великим ее достижением была грудь третьего размера. Ноги от ушей и ресницы настолько длинные, что когда она ими хлопала, то есть постоянно, в моей приемной создавался приличный такой сквозняк. Я хотел высказать племяннику все, что я думаю, о его критериях выбора секретарш, но узнал, что шуток про пояс из собачьей шерсти и про мой возраст мне ближайшую неделю не избежать. А с его выдумкой он еще и обогреватель мне летом в кабинет притаранит, с целью исключительно поржать. Поэтому молчал и терпел Машеньку на рабочем месте. Главное, чтобы прелести свои при себе держала. Племянника, конечно, можно понять, он молодой, дурной и готов иметь каждую, что он, в общем-то, и делал периодически. Я в его возрасте также чудил. На чего не брать, если сами предлагают. Я и сейчас очень даже ничего. А в двадцать девицы сами ноги раздвигали. Вышел на улицу. Надел темные очки, пряча глаза от солнца. И упал на заднее сиденье машины, за рулем которой с умным видом сидел Ренат. «Это у тебя что?» Спросил я, когда заметил, что племяш потягивает что-то из прозрачного стакана с трубочкой. «Смузи! Для здоровья полезно будешь?» «Смузи!» Закатил я глаза. Чем тебе обычный компот не угодил? Ты в каком веке живешь, Эмиль Багратович? В нормальном, где люди нормальной едой питаются, а не вашими этими смузи. Шеф, давно хотел спросить. А вот ты, когда молодой был, первым писать удобно было или чернила на бересту капали? На одежду ты себе сам шил или крестьяне помогали? И как там татар-монголы? Сильно литовали? В мое время все больше в барский наряд облачались. два да фраки за хлебом ходили. Карету лошади запрягали, да с извозчиком на купеческий рынок ехали. Да ты раритет! Заржал Ренат. Мне 42, напомнил я подрастающему поколению, которое слово страх вообще не знало. Да? Никакого уважения к старшим, посетовал я. Жми на гашетку, иначе следующий твой транспорт точно будет каретой, а ты в нем с побитой тыквой. Да как скажешь, барин! хмыкнул Ренат. Поставил свой стакан в подстаканник и так данул на газ, что меня на сиденье отбросило а этот чумной решил гонки устроить по центру города. Ему-то ничего не будет, все штрафы на фирму придут. Вот главбух моя обрадуется. К слову, это единственная женщина, которая вводила меня в благоговейный трепет. Фюрер в юбке, но работу свою знала, от и до. И так мне бухгалтерия вела, что ни одна зануда из налоговой не могла докопаться. Фрекин Борисовна Бог, мы ее называли за глаза. Я молчал, ринат Ренат мое молчание как-то по-своему воспринял, и продолжал развлекаться на дороге. Я посмотрел на ремень, на племянника и снова на ремень. Он с юзом развернулся у едальни, где отбывала трудовую повинность вчерашняя чертовка, и обернулся, сверкая глазами. «Мы на месте, ваше благородие!» «На обратном пути мне песню включишь». «Какую?» «Еду в Магадан», — решительно кивнул я, выбираясь на улицу. «Лето, солнце, жара, при лестнице, променадничащей по тротуарам, глаз радует, да?» — язвил Ренат, запирая машину. — А то. Может, усадьбу себе в деревне прикупить? — И сотню дождь крепостных не забудь, — подсказал племянник. — Отменили право крепостное. Тяжело вздохнул я. Иначе я бы тебя первым продал. Тут жди. — Нет, Эмиль Багратович, с тобой пойду. Не могу я это пропустить. Никогда не видел, как тебе кто-то физу чистит. — Погодь, камеру включу. Засранец. Да, я помню. Я вздохнул. Приготовился... Нацепил на лицо самое зверское выражение, которого очень боялись все мои подчиненные, и вошел в гудящее помещение. Нимфу свою нашел безошибочно. Она стояла за стойкой и наливала в пластиковый стакан колу. Красивая чертовка. но невыносимо красивая. И живая. Глазки зеленые сверкали, когда она на посетителей смотрела. Посмотрел на ее улыбку, и вкус губ вспомнил. До сих пор на языке зараза чувствовался. Я чувствовал, что начинаю возбуждаться. А когда Лукерия волосы поправила выбившийся из смешного чепчика на ее голове, встал в стойку, что тот охотничий пес, почуявший добычу. «Шеф, палишься?» — прошипел мне на ухо Ренат. «Перезагрузи серверата, а то вид как у местного блаженного». Шел бы ты», — посоветовал я. Расправил плечи, снова вернул себе суровый взгляд и пошел к стойке. Люди при виде меня начали расступаться, а Лукерия наконец меня заметила. И так недобро скривилась, обжигая ничем не прикрытой неприязнью. Я не понял, это она меня обокрала или я ее? Или я о чем то не знаю? Добрый день. Сквозь зубы процедила она. Чего желаете? Я, по-моему, в аут ушёл, глубокий. Во-первых, мне давно никто не решался хамить. А это глазами сверкала и нос морщила, словно таракана на столе увидела. Во-вторых, кто из нас виновен? «Портмане», — прогремел я. «У меня такого блюда нет», — отрезала она и громко добавила. «Следующий». Я почувствовал, как мои брови медленно поднимались на лоб. «Девочка, ты знаешь, с кем говоришь», — прошипел я тоном, от которого обычно у моих подчиненных сидеют волосы. «А это и хоть бы хны». «Знаю, а вы барсиков». «Барсов». «Без разницы», — отмахнулась девица. «Девочка, ты немного ли...» «Моя смена кончена Вас обслужит кто-то другой». Улыбнулась она и дунула в подсобку так быстро, что я не успел среагировать. Я обернулся к Ренату. Тот давился у входа от хохота, надув щеки, как хомяк. Племянник поднял большой палец, мол, удачно прошли переговоры, шеф. Кошелек на месте, девчонка уже голая в гостиничном номере. Я на пятках развернулся, подошел к выходу и рыкнул. «Служебка где?» «С той стороны». Рванул на улицу, обошел здание и успел аккурат к моменту, когда моя чертовка вылетела на улицу. Заметила меня, резко остановилась на расстоянии метра и зазиралась по сторонам. Попалась птичка. Она свела брови у переносицы, залезла в карман, и мне в лицо полетело мое портмоне. «Да на, забери, там все равно денег не было». Я от шока даже портмоне на подлете в воздухе поймал. «Это она мне что ли предъявила, за то, что я в кошелек мало денег положил?» «Девочка, ты себе не представляешь, что я могу с тобой сделать!» Предупредил я, медленно делая шаг вперед. «Убьете? В бетон закатайте? В рабство продадите?» Выстреливала она словами, пятясь задом. «В полицию сдам!» Я упер руки в бока и придавливал ее взглядом к асфальту. Чертовка даже не думала пугаться. Задиристо так смотрела и мелкими шажочками отходила назад. «Доказательств нет!» «Полный вагон свидетелей!» А я тогда тоже вас дам в полицию. Нашла она, ну, просто убойный аргумент. Меня? И я ткнул себя указательным пальцем в грудь. А что, если вы барсов, то неприкосновенный, да? Впервые мне стало некомфортно от того, что кто-то меня знает, а я его нет. Ренатику выговор бы по макушке выписать, что плохо до сена девчонку собрал. Что-то важное он упустил. Развернулась и с места рванула в противоположную сторону только рюкзак на ее плечах и видели. «Что делать? Бежать за ней? Подключать начбеза?» Мне на плечо легла ладонь племянника. «Высший пилотаж галантности, помноженный на умение виртуозно проводить переговоры», язвительно заметил Ренат. «Эмиль Багратович, дашь мастер-класс, а?» «Накопай мне на нее все. Я хочу знать, чем она дышит, куда ходит, чем завтракает и даже то, что видит во сне», рявкнул я. «Сделаю», — пожал плечами Ренат. «А мы сейчас куда?» «Ты в офис». И пока задание не выполнишь, никаких баб». «А ты?» «С тобой». «Нет, ну все-таки хороша чертовка. Охренеть, как хороша».